47. Год 3032. Шторм, облаченный в пехотный боевой скафандр, стоял на холме, глядя на предстоящее место сражения. Его окружали тишина и тьма. На западе виднелось слабое сияние, очерчивавшие громовые горы, светящиеся ионы, несомые солнечным ветром. Перед ним, невидимая для глаз, тянулась длинная узкая равнина, ограниченная кольцевыми стенами двух огромных метеоритных кратеров. Холм, на котором он стоял, являлся стеной третьего кратера поменьше, которая сужала ближний край равнины до ширины дороги. Неплохое место для обороны. Эту местность в течение многих веков бомбардировали метеориты. Равнина, по которой проходил обычный маршрут между Сумеречным городом и Крайгородом, оставалась единственной безопасной дорогой через кратеры, если только Макел не свернет на сотни километров к востоку, чтобы появиться на дороге из города ночи. Но нет. Чрезмерная самоуверенность Майкла не поведет его в обход. И наверняка он окажется столь же самоуверен, чтобы как можно скорее атаковать с юга. Пока он не спеша будет ехать, хихикая над тем, что сумел провести самых лучших, брат будет уже его ждать, выбрав место для сражения. «Мой брат», — подумал Шторм, — «вот к чему все в итоге сводится. К сражению между мной и братом». Он уже знал о приближении Майкла. Радары обнаружили конвой Ди час назад, в десяти километрах к северу, двигавшийся на юг с неизменной скоростью 8 км в час. Шторм мрачно усмехнулся, увидев в дальнем конце равнины первые бортовые огни. Впереди ехали боевые краулеры. Майкл обзавелся шестью этими чудовищами. Если их уничтожить... Хотя это было и бессмысленно, он обернулся, оглядывая окрестности. Естественно, увидеть он ничего не мог, хотя смутно угадывал вооруженный солдат перед собой и торн с Когда-то также стоял черный принц на холме у Пуатье. подумал Шторм. «Знаю, мои солдаты лучше, но…» Интересно, насколько был уверен в своих силах Эдуард. Судя по литературе, он, похоже, знал, что его англичане смогут противостоять в десятеро большему числу французов. Но подобные истории писались уже постфактум, когда в исходе никто не сомневался, и в основном англичанами. Черный принц тянул время много дней, пытаясь договориться об отступлении. Сегодня никаких о переговорах не могло быть и речи, и его враги не были благородными джентльменами обремененными поколениями рыцарских традиций. Если, как заподозрил Шторм, узнав о размере войска Майкла, это Сангари, призванная на помощь не из Сумеречного, а из другого города, ему предстояло иметь дело с суровыми бойцами. Может, они и не были знакомы с местностью или техникой, но столь же закалены, как и его солдаты. 15-минутное ожидание казалось бесконечным. Шторм погладил лазерную винтовку, холодную и твердую даже сквозь перчатки скафандра. напевая странника на берегу, он подумал, что так и не научился бесстрастно относиться к последним минутам перед боем. За долгую жизнь он давно мог ожесточиться, но сегодня нервничал так же, как и когда-то, ожидая первого выстрела в первом сражении. «Время жить и время умирать», — пробормотал он. Первый краулер Мичема въехал в узкий проход между кольцевыми стенами. Из единственной имевшейся у шторма лазерной пушки вырвалась ослепительная вспышка, проделав аккуратную дыру В передней панели ведущего краулера. Выстрел оказался точным. В свете второй вспышки шторм увидел извергающийся из пробоины замерзший воздух. Его артиллерия открыла огонь. Его бронетехника, используя в качестве ориентиров радар и вражеские огни, начала рисовать смертоносные граффити на бортах краулеров. Главной целью стали гусеницы, на которых полностью сосредоточились его пехотинцы, мчавшиеся гигантскими прыжками с помощью реактивных ранцев. Их лазерные винтовки и ракетометы расчертили застигнутое врасплох ночное небо тысячами ярких линий. Еще один взрыв спорол потроха прицепа, ехавшего с третьим краулером. «Полнейший сюрприз!» — радостно рявкнул Шторм. Он стометровыми прыжками спустился с холма, чувство, как сжатый газ из ракет реактивного ранца обжигает спину скафандра. Справа от него могучими прыжками, несмотря на тяжелый груз взрывчатки, двигался Торнстон. свернув на шторму Торнстон устремился к застрявшему ведущему Краулеру. Шторм последовал за ним. Ведущая машина была самой важной мишенью. Ее потеря надолго задержала бы Майкла. Солдаты Сумеречного начали яростно отстреливаться. Шторм усмехнулся. Похоже, до этого они ехали будто скучающие сонные туристы, полностью безразличные к происходящему во внешнем мире. Один его танк серьезно пострадал. Экипаж успел выбраться до того, как взорвались боеприпасы, и присоединился к пехоте, вступившей в перестрелку с ошеломленными войсками противника, покидавшими машины. Лазерная пушка вывела из строя еще один боевой краулер, после чего издохла от собственных недугов. Остальные включили противосолнечную защиту, против которой энергия стрелкового оружия была бессильна. Шторм оставался рядом с Торнстоном. С полсотни человек устремились к ведущему краулеру. Хотя и обездвиженная, машина была далеко не мертва. Ее орудия плевали снарядами и лазерными лучами. Ракетчики «Шторма» сосредоточились на подавлении ее огня. «Торрестон» и «Шторм» добрались до краулера. Сын «Шторма» сбросил реактивный ранец, свернул отцу заряд взрывчатки и побежал вдоль борта чудовища, пригибаясь под огнем и закрепляя магнитные заряды на прицельных секциях. «Шторм» прикрепил свой над дырой, пробитой лазерной пушкой, и присел, упираясь руками в землю. Он ощутил взрыв ладонями и ступнями ног. Звука не было, сотрясение почти не чувствовалось. вскочив он нырнул в проделанную дыру, держа оружие наготове готове. Кабину разнесло в клочья. Шторм уничтожил приборную панель. Последовавшие за ним солдаты направились к люку, соединявшему кабину с первым прицепом. Шторм переходил от кресла к креслу, вглядываясь в лица мертвых членов экипажа. На вид они выглядели вполне по-человечески. Похоже, нужно забрать нескольких для вскрытия. «Неужели Майкл пошел на такой риск?» – подумал Шторм. «Если будет доказано участие сан флот и военные примчатся сюда, будто опаздывая к Вряд ли стоит тратить силы на то, чтобы таскать туда-сюда трупы». И тут он нашел Синекожева. Что за черт? Он уже виделся Синекожих очень давно. Намного больше, чем хотелось бы. Во время войны с улантонидами. В войсках Ричарда не было улантонидов, и никто из них не жил на Черномире. Кассий говорил, что сангари по имени Дид Работает с представителями нескольких раз. Краулер покачнулся от взрывов зарядов Торнстона, сработавших подряд. Его солдаты ворвались с первый прицеп. Последовала короткая перестрелка, но Шторм не обращал на нее внимания. Вытащив из кабины труп, он ненадолго нарушил радиомолчание, чтобы вызвать Краулер, который забрал бы тело, а затем вернулся еще за одним. Что сейчас творится в голове у Майкла? Проклинает ли он судьбу, как всегда бывало, когда что-то шло не так? или удивляется, почему сопротивление оказалось столь слабым. Шторм выбрал шесть трупов. Солдаты погрузили их на тот же краулер, который прежде возил пассажиров по маршруту Крайгород-Сумеречный. Водитель все больше нервничал по мере того, как пехота Ди приближалась, но продолжал ехать, даже когда во вокруг начали вонзаться лазерные копья. Войска Шторма понесли немалый урон, как он и ожидал. Но даже его клерки и связисты были легионерами, и они причинили куда больший ущерб, чем пострадали сами. Собрав трупы и убедившись, что ведущие боевые краулеры выведены из строя, шторм организованно отступил. Бронетехника и пехота, которые хлынули подобно волне вокруг ведущего краулера, преследуя шторма, внезапно сгинули, погибнув в пламени разрывов мин. Последовавшая за этим растерянность Ди позволила шторму выйти из боя. «Теперь посмотрим, из чего сделан Майкл», — сказал он Торнстону. «Отец, выясним, хватит ли ему самообладания». Если да, попытается захватить Белоземье. Если нет, нападет на край город, чтобы свести счеты. Вряд ли ему составит много труда захватить город. Да, но уйдет неделя, чтобы этот город умиротворить, а у него нет ни одного лишнего дня. Иди, скажи водителю, пусть остановится на вершине стены кратера. Засядем там и посмотрим, что решит Майкл. Шторм сидел на холме очень-очень долго. Он приложил немало усилий, чтобы перекрыть дорогу Дим. Его разбудил Торнстон. «Он приближается, отец». Шторм прошел в кабину и взглянул на дисплее С севера один за другим двигались краулеры. Тяжело прокатившись мимо, они свернули на запад. «Хорошо, у него было время подумать». «Мне жаль Хавика», — сказал Торнстон. «Мне тоже сын, но у него теперь больше шансов, чем до того. Водитель, едем в Крайгород». В ангаре ждал встревоженный Гельмут. «Похоже, у нас проблемы», — сказал Шторм Торнстону. «Где, у нас проблемы?» сообщил Гельмут, когда шторм подошел. «Что еще?» «Теслок угодил в переплет. Сангари послали против него крупную рейдерскую флотилию. Нашим кораблям пришлось срочно сматываться. Он пока держится за счет захваченных батарей, но говорит, что его в любую минуту могут вынудить сесть, если захотят». Похоже, пожелание Касси исполнилось. «Мы втянули в игру главного паука. Есть известие от флота или лунного командования?» «Никаких. Касси едет сюда». «Хм, зачем?» Говорит, если Ди намерен заманить в ловушку людей Ричарда, он оборвет связь с Сумеречным. А значит, нам нет нужды оставаться к западу от теневой станции. Они придут к нам. Он просто оставляет несколько человек, чтобы помочь им эвакуироваться. Интересно. Полагаешь, Майкл сообразил, что Касси именно так и подумает. И атака на темную сторону лишь обманный маневр, чтобы его выманить? Нет, тот ядерный взрыв... Естественно, это все изменило. Он ставит на карту все, а не только теневую черту. Они добрались до штаба как раз в ту минуту, когда пришло сообщение от Цеслака, что его атакуют Сангари. Связавшись с Кассием, Шторм сообщил ему новости о мире Хельге, Хавике и своих последних действиях. «К ней!» — хрипло проговорил Кассий. «У меня есть предложение насчет тех трупов. Отправь их в темное плато или город ночи для вскрытия. Чем больше ты распространишь доказательств, тем сложнее будет Ди избавиться от свидетелей. И на меч им останут давить чтобы он перестал поддерживать Ди». Хорошая мысль, так и сделаю. Мне нужно идти. Хавик уже ведет бой. Отец позвал с другого конца комнаты Торнстон. Сообщение по межзвездной связи с мира Хельги. Цесла говорит, что сангари высадили десант. Будут особое распоряжение. Скажи, пусть держится, сколько сумеет. В ближайшие дни должен появиться приятель Кассия. Гельмут сбавит масштабы наступления в Белоземье. Майкл ведет себя несколько странно. Ура! Зарал Торнстон полчаса спустя. Эй, отец! Хакс говорит, что обнаружил корабли. У них опознавательные знаки флота и их тысячи. Восторг сына вызвал у шторма лишь усмешку. «Успокойся и внимательно следи за происходящим. Скажи Цейслаку, чтобы оставался на связи». Он вдруг почувствовал, что ему тоже хочется кричать от радости. «Гельмут, этот дружок кася столь же хитер, как Иди. Он меня напугал, но, похоже, он знает, что делает. Захватил их врасплох со спущенными штанами. Могу поспорить, теперь никто не уйдет». На лице Дарсфорда отразилось мрачное удовлетворение. Шторм снова оценил ситуацию в Белоземье. В конечном счете, в поведении Майкла не было ничего необычного, ему не хватало воображения. Какое-то время Хавику ничего всерьез не угрожало. «То если говорить, что у него есть связь с лотом позвал Торнстон. «Прибыла боевая флотилия в полном составе, они уж точно они уж точно разделаются с этими уродами». «Вот и хорошо, просто великолепно. Пойду к себе, пока не свалился с ног». Шторму снились кошмары. Что-то постоянно его донимало, будто он о чем-то забыл, что-то недосмотрел. А когда имеешь дело с Сангари, иди, подобное недопустимо. Торосон потряс его за плечо. «Ну уже проснись, отец!» Шторм открыл глаза. «Что случилось? Ты ужасно выглядишь». «Они атакуют крепость, Сангари. Еще одна рейдерская флотилия. Не только что сообщили ловцы. Они все видят, но ничем не могут помочь. И они потеряли связь с мышем».